И подумалось мне тут, зачем это я в самом деле хочу своего врага спасать? Стою умствую в гордыне, а черт и говорит, вот и спасибо тебе, Бакланов. Ведь я люблю тебя, ведь я и не требую от тебя поди, мол, стукни топором по черепу, убей. Раз ты греха боишься, я на убийство тебя не подстрекаю. И крови ты ни капли не прольешь, и руки своей не замараешь, дело твое будет бескровное. Ты только... Закури трубочку, Бакланов. Пока куришь, все без тебя окончится. Разве не видишь? Уж к ним смерть идет. И верно. Гляжу я, белым пыхом смерть по сугробу в юнкум перевивает. Вьет, вьет и прямо к людям. Обличий у смерти нету, а сила есть. Врешь, крикнул я до ходу. Шорк, шорк на лыжах. И сразу скатился горы к Абдулу Махмедову купцу. Сбросил свою куртку из собачины. «Давай пыхтеть над человеком!» Возился, возился, фу ты, мать честная! Умер человек. Стою над трупом отошедшим, и черт примолк. Передохнул я мало-мало. «Давай опять над покойничком пыхтеть!» Изрядно ему в рот спирту влил. Да ну его, как чурбан, катать взад-вперед. Мять руки, ноги разводить. Чую, покойник дух перевел. И мертвые глаза открыл. «Слава тебе, Господи!» Перекрестился я и за другого человека принялся. И возговорил Абдулка мертвым голосом. «Бакланов, неужто я живой?» «Живой, — говорю, Абдул Махмедович, самый живой тепереча, — доспелся». А он и говорит, «И вижу слезы градом». Говорит купец, «Тебе ли, Бакланов, было спасать меня? Ведь я враг твой». «Враг. Дочерь твою я и изобидел». Дочери забидел. Брата твоего в могилу свел. Верно, в могилу свел. И ты все-таки спас меня? Ты, ведь помри я, Дол бы твой насмарку, И всеми моими деньгами Завладел бы ты, Ведь десять тысяч денег при мне. Совесть мою в миллионы не складешь. Верю, Бакланов, Большущей совести твоей. Теперь, Ища Бакланов, Ты мой самый главный друг. Больше отца, матери Тут спросил я купца Абдула, «Как же это ты скажи на милость?» Отвечает купец, «Чёрт попутал меня, шайтан. Мало-мало скупой я сделался. Просил с меня хороший проводник до Усинска дотащить 35 рублей. А этот трухомёт, кобыла, за пятнадцать согласился. Я деньги жалел, его брал. А он, Челдон, и меня погубил, и сам собака. Бросай его, подох ладно». А чёрт и шепчет мне, Вот видишь, Бакланов, кого ты спас. Не сердце у Абдулки камень? Слава тебе, Тетереву, оживил таки и этого покойника, проводника. Костер развел, чаю скипятил. Развеселился купец за чаем. Распарил брюхо, говорит, ну, Бакланов, чего хочешь, проси, все дам тебе. Только сведи меня на ярмарку в Усу. Сколько долгу за тобой? 732 рубля восемь гривен, отвечаю. Будешь должен шестьсот тридцать два рубля восемь гривен. Только веди. Согласен? Нет, говорю хозяин, не могу тебя вести. Ты сам знаешь, мне надо весь долг сквитать, да еще заработать на прожитье. А мои деньги в лесу бегают. Потащу тебя, деньги убегут. Теперь и самый лов зверю, ты сам, хозяин, отлично понимаешь. Обожди недельку в зимовье у меня, тогда за даром доведу. Да ведь мне каждый день дорог, вот-вот ярмарка. Тогда прибавь. Нет, не могу. Сто рублей цена, ни гроша больше. А черт и шепчет. Вот видишь, видишь, какую змею ты отогрел. Да разве это человек? Убей его. Двинь по башке колонн. Эх, засверкали у меня глаза. А ведь черт дело говорит. Одначе сдержал шальную кровь свою, сказал. Тогда до свиданица. Прощай, Абдул Махмедыч. Путь укажу тебе верный. «Дойдешь с проводником?» — сказал я и в лыжи стал. «Стой, Бакланов, стой! Еще полсотни долгу скощу тебе, тащи!» Встряхнулся я, подумал, говорю, согласен. Может, через это гибель мне самолично приключиться, а все ж таки согласен. Ладно. Спать в зимовье ушли. Купец спал крепко, на особицу храпел. Проводник мужичонка ледащий такой, все хныкал лежа. пахнычит, пахнычит перекрестится. Спасибо тебе, добрый человек, из могилы меня выкопал, от смерти отнял. А с полуночи я видел сон, будто чёрт со мной бьётся. Чёрт весь серый такой, надутый, словно из резины. Лика никакого нет, ни рта, ни глаз, просто мешок тугой. В серёдке гадость, гарь. И словно сижу я на пёнышке, пригорюнившись, и слёзы капают. Чёрт, кек, надлети! Как хвати меня в теме, чтобы, значит, совесть приглушить. Бьет и бьет с налету, а я ни рукой, ни ногой шевельнуться не могу, а ведь приглушит мою совесть-то, подумал я. И только я подумал, встал Абдул. Вот вижу, встал Абдул и зачил в кишку черта надувать. И вижу, чёрт стал раздуваться, раздуваться. Абдул хереть. И сделался чёрт с корову. Абдул с белку. Эй, проводник, запищал побеличий Абдул. Дуй мне в кишку, я в чёрта, лопнет. Вскочил мужик, стал в кишку Абдула надувать. Мужик Абдула надувает. Абдул чёрта. И стал чёрт с гору. Абдул с корову. Мужик с белку. «Ай, батюшки!» — завережал побеличий мужик. «Ежели черт лопнет, да купец лопнет, тогда и мне не сдобровать. В собачью блоху обернусь, подохну». Тогда я самолично встал. «Давай мужика надувать в кишку!» Мужик обдула, Абдул черта, «дули, дули!» Черт выпучил глаза, вывалил язык и лопнул. И как... Лопнул черт, всю местность серый дым окутал. И как окутал всю местность серый дым, Мы все вскочили, выбежали из избушки, Глядь, всю местность серый дым окутал. Мороз стоит, утро зарождается.